Здравствуйте. Сегодня гостья нашей программы Александра Конюхова, и разговариваем мы о теориях заговора. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. А, тему предложила она, и тема действительно, так сказать, живо трепещущая, потому что повсеместно обсуждаются самые различные а, теории, что же происходит в нашем мире. куда все это катится, зачем все это происходит. Александра, а вы как думаете? Я думаю, что совпадений не бывает, и слишком уж много совпадений, чтобы отметать эту мысль о теории заговора. Я с вами совершенно согласен. Более того, я бы хотел сказать, что... Дело в том, что если у какой-то ситуации нету изначального намерения, то когда есть много игроков, то после того, как она развивается, эти игроки пытаются извлечь из нее какую-то пользу. И тогда уже совершенно неотличимо и неважно, создана ли эта ситуация намеренно для извлечения этой пользы, или же... так сказать, к кипишу присоединились после. Вот. Что для меня является довольно таинственным, что само обвинение, как бы вот магическое слово, теория заговора, сразу же перечеркивает, то есть это даже сильнее, чем сказать, что ты идиот, или ты идиотка, или ты дура, или ты дурак. Вот почему-то вот это словосочетание перечеркивает любые аргументы. Ну, это теория заговора. Все, перечеркнули, и можно выбросить на помойку. Между тем, суть заключается в том, что соглашения между людьми возникают постоянно. Вот мы сейчас с вами беседуем, можем какой-нибудь придумать заговор. Ну, конечно, у нас нет ресурсов его осуществить, и Может, то, что мы придумаем, будет не очень оригинально, но, по сути дела, это будет заговор, потому что мы это с вами вдвоем договорились и решили осуществить. Вот. Поэтому отрицать то, что постоянно возникают и разрушаются какие-то договоренности, что постоянно возникают какие-то процессы, направленные на извлечение определенной выгоды или наоборот не извлечение выгоды для своих конкурентов из любого как бы информационного повода но это глупо это отрицать если строго говорить о об определении теории заговора то есть как бы она не отрицает то что могут быть определенные договоренности но речь идет о маловероятности Маловероятно, Ну, знаете ли, вероятность определить можно только имея полноту данных, а когда у вас практически вся совокупность данных от вас скрыта, то ваши, так сказать, соображения могут быть весьма далеки от истины. Существует и такое понятие, как самоисполняющееся пророчество. Ну, допустим, если добросовестный бизнесмен дал какие-то обещания, собрал деньги, и кто-то пустит вслух, что он украл деньги, все начнут у него эти деньги отбирать. И в конечном итоге, поскольку он вложил часть в то, что обещал сделать, он всем отдать не сможет, И получится, что деньги были взяты, а обещания не выполнены. Или даже на таком простом уровне, как семейных отношений можно напророчить вещи, которые в конечном итоге осуществятся. Вот. Таким образом, какую мы бы не взяли область, какую бы самую... дикую теорию заговора мы бы не стали бы разбирать, она может сама осуществиться каким образом, что сначала появится некое подозрение, а потом уже под нее, под эту теорию соберутся какие-то люди, которые скажут: а, да нам это выгодно, нам можно попробовать сделать и так, и это, и так далее, и так далее. Кроме это того, силу мысли это уже на силу мысли похоже не но ну здесь как раз никакой всю э, э, реальности или мистики нету э, когда как я вам описал то есть как можно сделать чтобы человек с честными намерениями способный выполнить свои обещания э, действительно становится тем кто обещание не выполняет и деньги вернуть не может это обвинить его в том, что он таков, и тогда действия всех приведут к тому, что он действительно не сможет выполнить своих обещаний. Мы очень часто заталкиваем мы в определенное прокрустово ложе представление о нас. То есть люди считают, что мы должны быть такими или другими, ну, как старушки на скамейке, если вы сексуально одеты и прошли мимо них, то они скажут, что о проститутка пошла, вот, mm -hmm. а девушка может вообще об этом никогда и не думать, вот, но что-то у нее может там запасть в голове, а потом я не знаю каким образом это может всплыть в какой-то ситуации, как бы самой идентификации сначала отрицательной или положительной, и вот уже прошло несколько лет, глядишь, и девушка занялась чем бы она бы не занялась, если бы не зародили такую настойчивую идею. Да, это бывает. Мы очень подвержены тому, что мы трансформируемся под воздействием вот такой идентификации от других. Если нам говорят, ты умный, то мы пытаемся подтянуться и соответствовать ожиданиям. Если говорят, ты подлец, то какой смысл быть не подлецом? Уже мнение о тебе сформировано. и тогда Если ты не будешь под лицом, то получится, что ты несправедливо осужден этим мнением и никаких бенефитов от того, что ты бог бы быть под лицом, ты не получишь. А если ты уже и так грязный, и так замазанный, то рациональный человек, скорее всего, придет к выводу, что, ну, если вы уже меня так обмазали, то, наверное, нет смысла с этим сопротивляться. Хотя э, впоследствии никто не будет разбираться, что было первично, а что было вторично. Началось с того, что ты сам стал подлецом, и тебя из-за этого обвинили. Или все тебя обвинили в том, что ты подлец. То же самое с подделкой вы, результатов выборов. Возможно, никакой подделки результатов выборов при первых там каких-то выборах не было. Но их настолько сильно обвиняли, махая руками. Да вы все равно все подделываете. что надо быть просто идиотом, чтобы после этого не стать подделать, потому что все равно вас в этом обвиняют. То есть вот такое вот самоосуществляющееся предсказание. Здесь нету мистики силы мысли, то, что вот я подумал, и оно нарисовалось. А именно речь идет о том, что не следует верить штампам. Когда нам говорят теория о заговорах, все, вы говорите глупости, вы говорите ерунду, а начинаете разбираться, у этого есть очень хорошее основание полагать, что такие вещи могут быть. И чем глубже вы начинаете разбираться, оказывается, что ну не так это все и э, просто. Совершенно не так все просто. Вот настолько даже дикие вещи, как плоская земля, ну, всякий более-менее образованный человек ну, не станет заниматься такими глупостями. А если очень образованный, то он может сказать, что все наши представления являются продуктами нашего сознания. И вполне возможно та картина мира, которая нам кажется истинной, нам снится. А когда мы проснемся, окажется, что земля плоская. Или что-то в этом духе. Вот, собственно, я так думаю. А вы что думаете? По поводу плоской земли? Нет, ну, имеется в виду вообще о, о теориях заговора, как, о, о, что такую терминологию вообще следовало бы о, игнорировать. Ну, конкретно... Именно выражение теории заговора, я согласна с этим, что она слишком поверхностная. Да. Вот. Вот, и, собственно, хочется сказать еще. То есть это очень неприятно, когда на твои аргументы начинают лепить теория заговора. Причем сейчас ее уже лепят, ну, во всех случаях. То есть, как только ты говоришь что-то, что не нравится собеседнику, он на это отвечает: "А это теория заговора". Вот. И, собственно, здесь тоже возникает как бы самоисполняющаяся предсказание. После того, как тебе говорят, что то, что ты говоришь, есть теория заговора, уже нет смысла доказывать обратно. Не так? Да, уже Даже нет никакого. Скрывать. Да, уже нет никакого смысла что-либо скрывать. В смысле не скрывать, а стараться казаться не таковым. Вот. Еще нам необходимо понять, что некоторые выводы, которые мы можем сделать, обсуждая общие характеристики происходящего, могут быть более верны, чем построенные на скурпулезном нахождение и отслеживание доказательств. Ну, хотя и с другой стороны, они, конечно, могут быть и ошибочные, но смотрите, вот если речь идет о, ну, вот самая модная тема – это коронавирус. Да? А не вдаваясь в подробности различных там теорий, что Это искусственное, или это специально распространённое, или это заговор определённых элит, которые пытаются там достичь определённых целей. Вот, что мы можем сказать, что в мире существуют мощнейшие структуры, целью которой, вот вы кем работаете? <связь> Я стримлю игры. Окей, okay. вы когда-нибудь работали на других работах? Конечно. Ну, например. Например, на Почте России работала. Вот. На Почте России ваша э, цель была, э, я не знаю, что вы там именно делали, сортировали почту или э, принимали. Э, во Все всяком вместе. случае, обеспечение доставки определенных отправлений. получения необходимых вещей. Вот точно так же, как у вас были совершенно четкие функции, существуют структуры практически при каждом государстве специальные структуры, которые сканируют происходящее в мире, и это их обязанность искать пути, каким образом происходящее можно использовать на благо тех или иных заказчиков. То есть то, что ситуация с коронавирусом, безусловно, используется на благо многочисленных, в кавычках, приверженцев определенных теорий заговора. Самое-то интересное, что как только возникает такая мощная ситуация, то игроков становится очень много, которые тянут в разные стороны. какие-то, тянут в одинаковые стороны. То есть совершенно не обязательно, что это определенная организация выпустила этот вирус. Ну, понимаете, то есть мы вообще имеем дело с информационным поводом, который уже разыгрывается в течение вот двух, уже почти трех лет скоро. То есть на базе этого информационного повода целый ряд интересантов, получают какие-то мега а, бенефиты, в то время как те, кто значительно проигрывает, чаще всего а, представляют собой а, множественные, но очень мелкие а, предприятия, небольшие кафе, небольшие рестораны, небольшие какие-то вещи. Они значительно проигрывают, их уровень жизни очень резко и совершенно как бы никто не виноват, он падает. В то время как те, кто обладает значительными ресурсами, это могут быть и разведки, это могут быть и крупные корпорации. И вот все-все те же самые, которых высмеивают в качестве зачинщиков этих теорий заговора, как мы уже и сказали, даже если они не имели первоначальных намерений, то поскольку и так их всех обвиняют, да? поскольку и так все считают, что это Билл Гейтс во всем виноват, вот как предприниматель он должен был сесть и подумать, окей, они все считают, что это я устроил. А может быть, я действительно могу извлечь из этого уже какую-то пользу, потому что в конечном итоге все и так считают, что я это устроил. Вы понимаете? И таким образом получается, что ни одна теория заговора не остается без того, чтобы ее кто-нибудь принялся в какой-то момент осуществлять, даже если она была без особых оснований. Еще то, что <coughs> в течение нашей жизни мы заметили, что нет дыма без огня. Люди, они вот совсем, чтобы уж не было повода, вот не врут. Вот чего-то где-то все-таки каким-то образом есть. И сколько я не смотрю на основания различных вот этих вот теорий заговора, в конечном итоге находятся какие-то довольно веские аргументы, что действительно в той или иной мере такие интересы существуют, такие возможности существуют. То есть, как мы расследуем преступления, есть и мотив, есть и возможность. То, скорее всего, подозреваемый должен э, стать, э, так сказать, э, частью следствия. То есть, если есть мотив и если есть возможности, то очень вероятно, что э, в действительности то, в чем мы обвиняем те или иные организации или тех или иных людей, очень вероятно, что могли желать или совершать такие действия. А каково ваше мнение? Ну, нет дыма без огня, это очень верно сказано, конечно. Нам надо придумать а, из... некую анти-теорию заговора, то есть которая бы точно так же обезоруживала бы этот аргумент. То есть как сейчас, если бросить человеку в лицо что он конспиролог, то это совершенно перечеркивает его аргументы. А нам надо э, такое слово «антиконспиролог». А ты антиконспиролог. Антиконспиролог – это тот, кто не хочет видеть очевидных вещей, что начинает э, утверждать, что белое – это черное и наоборот, который считает, что существуют целые разведки, с огромными бюджетами и они сидят сложа руки и не пытаются использовать сложившуюся ситуацию, чтобы получить свои повышения, выполнять свои, по сути дела, вот задачи, как я вам сказал, вы работали на почте России, а они работали на федеральные службы на разведку России, Америки. Испании, Италии, в каждой стране они имеют свои какие-то структуры. Я уж не говорю, опять же, о корпорациях, у которых бюджеты подчас больше, чем бюджеты средних стран. Они тоже могут иметь любые структуры, которые могут заниматься на таком же, а может быть и лучшем уровне, разведкой, различными воздействиями. Плюс они не ограничены тем законом, который якобы регулирует действия официальных секретных структур. Они никому не подотчетны, да? Транснациональные. Они могут делать все, что угодно. Понимаете? То есть с тем же коронавирусом, если это и началось каким-то стихийным образом, то за столько лет, и видя, насколько это мощное движение происходит, мы можем сказать, что, безусловно, уже на сегодняшний момент существует как минимум с десяток очень мощных сил, движущих эту ситуацию в определенных направлениях. Да, тех, кому это выгодно. Тех, кому безусловно. Это выгодно. То есть, опять же, вот mm. говорят Pfizer. Pfizer заработал миллиарды на своих вакцинах. Другие тоже заработали миллиарды. Вот кто-то обвиняет, что это они сами все устроили. Да даже если и не устроили, они просто оказались в нужное время, в нужном месте, с нужными пролоббированными пози... позициями, с нужными возможностями, которые уже э, один раз продавали всем эту вакцину. А вот сейчас они сообщают, что они будут делать Вакцину против омикрона к марту. Это значит, что опять в обязательном порядке у них купят там миллиарды доз этой вакцины. Да? Извините, да, да. а если бы вы были в Pfizer, или я был в Pfizer, вы бы стали упускать такую возможность? Ну, любой, кто занимался медициной, даже на улице фельдш... на уровне фельдшерского училища, знает, что вирусы типа коронавирусов, вирусов гриппа очень быстро и активно мутируют. И поэтому вакцины против них малоэффективны. Это все знают, те, кто хоть когда-то занимался этим до того, как э, услышал про коронавирус и все прочел в энциклопедии, ничего не понял. Фазер это тоже, конечно, всегда знали и продолжают знать, потому что к марту, когда они сделают очень хорошую вакцину против омикрона, уже будет какая-нибудь совсем другая буква. Вирус он гораздо быстрее э, умеет мутировать, чем мы можем даже э, представить себе, что мы создаем действенные вакцины именно против него специфически. Да, получается, их надо вот каждый год или там полгода дорабатывать? Их не надо, извините, если честно, скорее всего их не надо было делать вообще, потому что они малоэффективны. Но нас пытаются убедить, что они снижали. заболеваемость. Я до сих пор не понимаю механизма, как они это делают, потому что как у ключа и замка, также взаимодействие антител и антигена, оно очень специфично. И ключ либо открывает дверь, либо не открывает. Дверь. Если он не открывает дверь, значит, этот ключ не подходит. Также с вакцинами либо она действует, и тогда распространение вируса невозможно. либо она не действует, тогда мы как раз имеем ту картину, которую имеет то, что люди, получившие прививки, продолжают распространять этот вирус, а то, что нам утверждают, что они болеют меньше, ну считается, что это общепризнанный и доказанный факт, но я не понимаю механизм, почему и как они болеют меньше. То есть в каких-то случаях этот ключ подходит, а в каких-то не подходит, или, ну вот на Уровня обычного медицинского образования и э, внимательного слушания всех специалистов и вирусологов, и эпидемиологов до сих пор я объяснения этому повсеместно известному явлению, что болеют э, бессмертность гораздо ниже, не могу найти. Потому что либо оно работает, либо оно не работает, а вот чуть-чуть работать оно не может, понимаете, чуть-чуть. То есть либо вирус формируется и размножается, либо он не формируется и не размножается. А для того, чтобы он выделялся в таких достаточных количествах, чтобы они могли тестироваться позитивно и продолжать заражать других, то как же этот вирус не оказывает болезненного влияния? Потому что вакцина, она не предотвращает болезненные реакции, она предотвращает проникновение вируса в клетку и, соответственно, его размножение. А если уже он настолько размножен, то я не понимаю, почему он не вызывает точно такое же заболевание, как если бы... Вы понимаете, вот такую фигню легко можно вдушить людям, совсем не знакомым с медициной. Но я еще раз повторяю и призываю, если кто-то имеет четкое объяснение, пожалуйста, объясните мне. хотя я занимаюсь клиническими исследованиями 25 лет, я готовил к экзаменам Минздрава врачей, медсестер, фармацевтов, у меня были большое число числа учебников подготовленных нашим центром Кригера. Я не знаю, и я очень активно слушаю всех, кто что говорит на интернете по-прежнему, кроме утверждения факта, что у них есть статистика, показывающая, что Люди привитые болеют меньше, чем не привитые, в смысле тяжесть заболевания. Объяснения этого у меня до сих пор нет. Вот. То есть, собственно говоря, что мы можем здесь видеть, если есть, мы делаем вакцины, мы знаем, что они не предотвращают распространение заболеваний. Что вирус, он мутирует быстрее, и тот ключ к замку, который мы делали, уже не подходит. Но если есть спрос, и государство готовы покупать это в жутких количествах, да еще и каждый раз, ну почему бы нам не взять это на вооружение и не начать зарабатывать? Понимаете, и все точно так же, и с инопланетянами, и с масонами, и с заговорами, и с золотым миллиардом. То есть вот обвиняют, обвиняют, обвиняют, а люди, которые действительно имеют власть и мотив, думают, ну, если уже все готовы к тому, чтобы мы всех уничтожим, ну, давайте уже тогда возьмем и уничтожим, потому что все же уже готовы. То, что касается вот окон Овертона, да, окна Овертона – это когда... неприемлемой социальной стратой, какая-то идея постепенно внедряется в умы и становится общепринятой. Как гомосексуализм был совершенно отвергаем, и постепенно он стал чуть ли не мейнстримом, да? Точно так же и эта идея, что каждый там, только каждый шестой житель земли должен остаться в живых, а все остальные должны выбереть. Нам так часто это повторяют и так часто внушают, что в конечном итоге мы уже начинаем как-то планировать свои судьбы в соответствии с именно с этими вещами. Вот а Предотвратить, чтобы нас не обвиняли в том, что мы конспирологи, это вообще ничего не утверждать. Что, кстати, я и делаю, заметьте. Я просто взываю, объясните, объясните, как это работает. Да. А вас какие особенно заинтересовали конспирологические теории? А, ну, наверное, какая еще жизнь существует вообще в мире, кроме вот человечества? Инопланетяне? Ну да, да. Конечно, это интересно. Огромная тема. Ну да, это действительно интересно. Опять же, вероятно, скорее всего. Скорее а... всего. Слишком уж много Вселенной, слишком много пространства, чтобы мы были только одной единственной жизнью вообще во Вселенных. Ну, ну здесь есть как бы возражение, что... Вот именно, очень много пространства. И есть такие жесткие законы физики, как ограниченность скорости света. Если до ближайшей звезды свет летит 4,5 года, а до ближайшей галактики 2,5 миллиона лет, то сколько же должны эти жители... жить, чтобы до нас долетать. Либо у них есть какие-то совершенно принципиально другие способы передвижения, вот. Но действительно число необъясненных, скажем так, явлений, которые мы называем UFO, да, неопознанные летающие объекты, НЛО, их очень много, да, и объяснить мы, как всегда, не можем. объяснить мы их как всегда не можем, то есть очень скорее, много что... свидетелей и мало доказательств. Ну вот это еще и... да совершенно верно. У вас нет доказательств, то есть я не отрицаю, но у вас нет доказательств. Ну дело угу. в том, что на любое доказательство есть контрдоказательство. Здесь вопрос кто судья. Вот в суде чаще всего судья решает единовластно. Какое доказательство допустимо, а какое доказательство недопустимо? Легко закрывает глаза на очевидные доказательства и принимает доказательства маловероятные как как приемлемые, понимаете? А здесь и судьи-то нету, у нас нету процесса, ставившего задачу доказать, есть они или нет их. Вот. Собственно, я не вижу объяснения, почему государствам необходимо скрывать, если они имеют такую доподлинную информацию. Якобы, что это вызовет мятежи и неспокойство. Вы знаете, после последних потрясений с этим коронавирусом люди уже готовы, по-моему, услышать все, что угодно. Их, так им выкрутили руки, выкрутили головы, выкрутили их жизни. что если в дополнение к этому скажут, что да, знаете, вот там 40 в 40 каком-то году мы нашли вот этих инопланетян, вот посмотрите, вот у нас есть это самое, да никто особое внимание это не обратит. Понимаете? А вот. А, да, это усложнило бы мир, но мы бы и к этому привыкли. Мы вообще ко всему привыкаем постепенно. В этом-то и ужас. Вы помните, рассказывают, что там кого-то варят, то ли лягушек, то ли еще чем-то, и повышают температуру постепенно, и они не выпрыгивают почему-то. А если резко, то тогда выпрыгивают. Так же и люди. Нас постепенно, вот эти окна Авертона, то есть нас постепенно приучают к мысли. Такой, секой мысли, третьей, десятой. Единственное, что мы можем себе представить, что всех этих вещей не было. Не было там тысячи, десятков тысяч свидетельств, множество различных фотографий, видеозаписей, непонятных объектов, ведущих себя вопреки известной нам технологии, известной нам физике, то есть летящие в одном направлении с большой скоростью, потом немедленно меняющие направление, Если рассчитать перегрузки, которые там возникали бы, то любой живой организм бы не выдержал таких перегрузок, такого торможения, чтобы немедленно начать двигаться в другую сторону. Также мы не знаем такой пропалшин-систем, то есть системы двигателей, которые могли бы достигнуть такое торможение и такое ускорение. Да? И это мы, очевидно, можем наблюдать на этих видео, что это заявление или это чисто... иллюминация такая, каким-то образом появляющаяся в небесах. Но, опять же, если бы не появлялась, то и речи бы не было. Ну, почему же она все время появляется и в множественном своем проявлении, никаких-то случайных. И, как всегда, мы говорим, нет дыма без огня. Но, опять же, здесь ведь то, что мы видим эти... Объекты вовсе не говорит о том, что они имеют инопланетную природу. И не говорит о том, что существуют инопланетяне. Они просто говорят о том, что существуют некие явления, которые мы не можем объяснить. Вот и все. А под этими явлениями может лежать все, что угодно. Я могу заявить «Здрасте, я инопланетянин». И это может оказаться правдой, хотя я вовсе не летаю в небе. И наоборот, все, что летает в небе, может вовсе оказаться не, не инопланетянами, новейшими разработками нам неизвестными. или Действительно, у нас есть иллюзия того, что мы живем на обследованной Земле. Между тем, несмотря на то, что мы внимательно следим сейчас со спутников, за всей поверхностью, так или иначе, у нас есть хотя бы какие-то снимки эти, этой поверхности, Но у нас есть океаны, и действительно, если что-то может существовать в океанах, то нам вполне может быть это абсолютно неизвестно. Это такие массы а, пространства, заполненные а, а, океанами, да, а, где все что угодно может быть. Вот. Кроме того, вот это ощущение того, что а, Мы контролируем всю поверхность. Это тоже не совсем так, да. То есть есть определенные районы, которые получают больше внимания, а есть такие районы, которые практически очень редко засняты. Вот. Говорить о вероятностях существования внеземного разума, ну да, фактически очень-очень много. пространства, звезд, планет. Трудно поверить в уникальность возникновения жизни только в одном месте. Но, с другой стороны, у нас нету мнения, как неживое может превратиться в живое. Как неорганическая химия превращается в органическую, у нас есть. Мы даже встречаем органические молекулы в космических облаках. Но как возникает вот первая вот эта структура, что-то типа ДМК, причем мы знаем, что нам необходима сразу клетка. Нам неизвестно ни одно живое существо, кроме вирусов, которые являются идеальными паразитами, но поэтому и непонятно, являются ли они существом или веществом. В отдельном от клетки, состояния, они не являются активными. Это просто некие такие вот баллоиды, которые осуществляют свои жизненные функции только внутри клетки. То есть вот этот скачок между просто органическим веществом и клеткой, он огромный. Это такой же скачок, как между песком и компьютером. Да, мы знаем, что микросхемы делают на основе э, оксида кремния, да, э, его могут добывать из песка. Но это вовсе не значит, что если у нас есть песок, то из него возникают компьютеры, не так ли? А ведь клетки, они сложнейшие, сложнейшие системы, структуры, которые по сравнению даже с самыми сложными э, рукотворными системами гораздо сложнее, гораздо сложнее. гораздо лучше сбалансированы и самое главное совершенно автономны, не требующие никакого стороннего вмешательства. То есть да, ответ, как может зарождаться такая жизнь, очень может быть лежит вне плоскости наших размышлений и рассуждений, как, по-моему, Эйнштейн говорил, что если все время пытаться решить задачу одними тем же способами, это не получается, то Только дурак будет считать, что в очередной раз, если мы это попытаемся, то мы ее решим. Видимо, ответ лежит где-то совершенно другой плоскости, не не в химии и не в известных нам процессах. Вот что касается конспирологии насчет инопланетян. Еще какие у вас? Есть интересующие вас а, как теории. Же иллю, иллюминаты. Ну, это вообще очевидно совершенно. Конечно, есть. Абсолютно. То есть самые различные культы, самые различные секты. Какие-то из них более активные, ставят определенные цели, используют ту степень разочарования существующим миром. разочарование в отношениях между людьми, бренности нашего существования, вот, безусловно, все это имеет место, имело место и будет иметь место, почему бы нет, да? А лично для вас, как вы обычно воспринимаете, вот, теории заговора, вам хотелось бы, чтобы их не было, или вы во всем более видите таковые? Нет, почему? Я вообще даже очень за, наоборот, потому что все-таки какая-то информация проявляется в общем для общества, потом просто для людей, для народа, для масс. <клёх> вот я вам скажу, то есть теории заговора свойственны для людей неграмотных, и очень грамотных. Все, кто противники, они находятся посередине. Те, что считают, что их, так сказать, мейнстрим знания достаточно для того, чтобы разоблачать такие теории. Но дело в том, что во всяком вопросе оказывается двойное, тройное, четверное дно. И когда действительно погружаешься достаточно глубоко, и начинаешь рассуждать в нескольких плоскостях, оказывается, что наивные рассуждения толпы на улице, они находят свои основания на более глубинных уровнях. А вот противники именно остаются посередине. То же самое касается и веры в Бога, что мы тоже можем называть конспирологической теорией с большой буквы. Не случайно вера в Бога, свойственно для людей безграмотных и очень умных, таких как Эйнштейн, Ньютон, величайшие ученые, философы. А вот атеизм как раз свойственен для средничков, которые считают, что если они освоили в грехом пополам учебник за восьмой класс, физики и химии, то на этом основании они могут делать теологические выводы. Есть Бог или нет Бога? Ну, атеисты, конечно, я согласна в какой-то мере, но ведь а, они приходят к тому, чтобы не верить ни в одну из существующих религий, потому что не нашли в ней правду, какое-то основание, чтобы верить именно в эту религию. Скорее, Возможно. скорее их недовольство не связано с содержанием религии, а их недовольство связано с самим подходом. Атеизм ну, да. является верой в то, я подчеркиваю веры в то, что все может развиться и развиваться само собой без первопричин, что по сути является весьма слабым аргументом, потому что как раз наш опыт говорит о том, что всякое следствие имеет причину. Атеизм же утверждает, что это действительно так, у всякого следствия есть причина, но первопричина всех последствий отсутствует. Потому что Бог, Бог-творец или божество, или... всемирный вселенский разум – это всегда первопричина. У него нет и не может быть причины. То есть он единственная причина, не имеющая причины. Вот. А атеисты считают, что либо это все как-то закольцовано, либо как-то оно все само собой происходит. И... Как раз, если заниматься науками поверхностно, то такое впечатление может сложиться. Но стоит углубляться в корни основных наук: космологии, астрофизики, биологии, молекулярной биологии. Мы приходим к тому, что у нас нету ответов. У нас нету ответов. Вот это вот любимое выражение, что ученые сказали. Когда вы начинаете разбираться, а кто сказал, а где сказал, а что это за статья, а на каком основании, во-первых, очень часто оказывается, что они сказали совсем не то. И более того, оказывается, что и основания для этого очень-очень неубедительные. Но для того, чтобы углубляться в корни этих вещей, нужно интересоваться науками немного больше, чем э, школьный уровень. Понимаете? Вот, собственно, и все. Поэтому я призываю убрать такое понятие из наших диалогов и споров, как э, теории заговора. Нужно спокойно анализировать факты, э, рассматривать интересы, э, взвешивать действительно вероятности тех или иных развитий каких-то направлений. И не обижать друг друга, обвиняя, что ты конспиролог, ты не погибаешь. Те же самые антиваксеры, да? Во многом они могут быть неправы. Или они могут быть правы, но не потому, что они думают, что они правы по тому. А если углубиться глубже, они могут оказаться правы, как когда-то алхимики, которые пытались получать золото из ртути. И в земных условиях им это не удавалось. Потом оказалось, что элементы не так уж легко переходят друг в друга, и чаще всего с этим связаны очень большие энергии, как термоядерный синтез или взаимодействие с какими-то космическими лучами высоких энергий, когда, возможно, трансформация именно ядра Ну, а в принципе они были правы, элементы возникают из элементов, хотя их уровень знаний и их попытки были напрасны. Но пока они этим занимались, они создали базу для всей нашей существующей химии. Если бы они этим не занимались, у нас бы не было этой химии. Вот так же и здесь. Александр, это была очень интересная тема, мне кажется. Большое вам спасибо, что вы ее подняли. И до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Здравствуйте. Сегодня мы говорим по будущему устройству государства. Очень интересный вопрос. Обсуждаем с Оксаной Вовченко руководителями и основателем клуба Бенджамина Франклина дискуссионного клуба, где очень интересна эта тема. А почему эта тема интересна вам, Оксана? Мне эта тема интересна тем, что государство – это такой зверь, которого все ругают, все недовольны, но как должно быть на самом деле, никто не знает. Хотелось бы разобраться. Ну, то, что я скажу, конечно, многие не примут. Вообще не должно быть никак, потому что этот мир совершенно не неприемлем. Все, что мы в нем не делаем, все выходит боком. Вот, такие миры сотворять нельзя, это просто издевательство над его обитателями. Это если глубоко посмотреть, очень глубоко. А если так не посмотреть, то мы будем все время топтаться с иллюзией, что мы можем сделать в этом несовершенном мире нечто совершенное или нечто приемлемое. И это та самая иллюзия, которой пользуются все критики, потому что Критиковать, что бы то ни было в этом мире, очень легко. Даже самые идеальные вещи. В то время как ничего дельного, путного и так далее, окончательно абсолютно путного, предложить невозможно. Именно за счет несовершенства самого устройства мира. Вот. Но это не значит, что нам всем надо... Э -э принять цианид или еще что-то, нужно обсуждать, как мы можем более или менее устроиться, пока суть до дела, но все время держать во внимании тот факт, что нет никаких идеальных рецептов устройства чего бы то ни было. Жить человека не идеальна, устройство самого, его сознания не идеально, мир не идеален. И в этом мире можно лишь в некоторой степени преуменьшать то зло, которое неизбежно. И одно из неизбежностей зла – это есть государство. Почему государство есть зло? Это с точки зрения индивида неизбежно. Любое ограничение свободы индивида воспринимается индивидом так или иначе как зло. Ну, с этим тоже можно поспорить, можно сказать, что на благо индивида, или индивид сам бы хотел, чтобы его ограничили. Вот, Но не будем углубляться в критику того, что говорим мы с вами, потому что это непродуктивно. А повторим еще раз эту мысль, что с точки зрения индивида ограничение его свободы есть зло. А государство всегда связано с ограничением свободы. Раньше... в большей степени сейчас может быть в меньшей степени если мы сравниваем феодальные там и прочие системы прошлого тогда когда какие-то слои общества не имели вообще никаких прав с другой стороны другие слои имели значительно больше прав чем сейчас вот или номинально Потому что единственный прогресс, который я замечаю в государственном, так сказать, устройстве, это прогресс, прогресс лицемерия, умение называть старые гадости красивыми новыми названиями, понимаете? Вот. А раньше бы прошло бы и так, ты поэтому Заткнись. А сейчас это как бы уже не политкорректно. Сейчас уже находят другие способы заткнуть того самого холопа или не холопа. Причем лучше заткнуть, чем раньше затыкать. Просто игнорировать так, как будто его нет, не было и не будет. Что гораздо эффективнее, чем сжигать их на кострах и потом на все века оставлять и память, и след, и, и прочие вещи. А вы как думаете? А если мы подойдем к вопросу государства не как к задаче совершенствования, а все-таки как к задаче соответствия, да, мы не можем создать ничего идеального в неидеальном мире, но можем создавать какие-то институции, которые более или менее лучше или хуже соответствуют нашей задаче. Я думаю, что сейчас мы живем в той форме государства, которая соответствовала задаче прошлого века. И по всей вероятности нам нужно решить задачу соответствия как по форме, так и по содержанию, каким оно должно было бы стать сейчас. Совершенно с вами согласен. Вообще, с точки зрения устройства государства, мы все время отстаем минимум лет на сто. Это наиболее медленно меняющаяся система, которую, если меняют, то становится значительно хуже. Какие бы реформы мы себе не вообразили, сам процесс реформирования настолько болезненный, что не раз люди задумываются, а стоило ли затевать эти реформы. И нередко этот процесс реформирования заканчивается совсем не теми результатами, ради которого его затегали несложно себе вспомнить и французскую революцию, и американскую революцию за независимость, и многие-многие другие. Да чего уж там далеко ходить с нашими революциями. А в конечном итоге есть какие-то позитивные изменения. Но когда мы наблюдаем страны, которые не проходили революционный процесс, иной раз они достигают тех же результатов. Например, Канада. Вот рядом развивались Канада и Соединенные Штаты. И Канада в свободах преуспела гораздо больше, чем те же Соединенные Штаты, хотя мы до сих пор почитаем главой своего правительства, главой нашего государства, никто иной, как королева Елизавета II. Я, так сказать, совершенно ее подданы, хочу этого того или нет. И ее изображение на наших купюрах, на самых распространенных, на двадцатках. Вот. И вся система организации страны, она подчинена... То есть кажется, что это не неважно, что это формальность. Но если вас, скажем, судят, то судят вас никто иной, как королева. Краун. В суде против вас выступает Краун. Вот. И когда у меня были проблемы с этим, я был священником, меня преследовали, Как-то я напился, взял двадцатку и долго на нее ругался и говорил, что тебе от меня надо, от королевы, понимаете? Потому что, по сути дела, как бы инициатором преследования является она. Кроме того, у нас нету ничего, что не принадлежало бы королеве. Королева владеет всеми-всеми землями Канады, которые она дает в пользование... людям проживающим на этих территориях. То есть несправедливость, ну просто зашкаливает. Это просто феодализм, я не знаю. То есть если посмотреть сами устои и основы, но а одна из самых свободных стран. Ну, ну действительно, если сравнить с теми штатами, с теми же штатами, это скорее государство полицейское, государство тюрьма, государство Очень жесткая. А Канада государство достаточно мягкое, достаточно очень социально ориентированное, очень почитающее различные свободы. Да что уж говорить, одно из немногих государств, которое уже легализовало марихуану. Это, конечно, отдельный вопрос, насколько это хорошо или плохо, но это показатели, так сказать, направленности свобод и прочих вещей. А, вот. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу, да, давайте поговорим о конкретных вещах, что же нам делать с государством. Здесь необходимо посмотреть, с какой позиции мы смотрим. Общественного блага или индивидуального блага. Я утверждаю, что понятие общественное благо есть химера. Химера вредная, опасная. И ради этой химеры принесли в жертву миллионы людей ради общественного блага. Комитет общественного спасения, комитет государственный безопасности, только малая толика тех примеров, которые мы можем привести. Давайте исходить всегда из интересов индивида. То есть индивида. Вот вас, меня. Но здесь проблема, что у нас могут быть разные интересы. То есть у нас как бы общие интересы. Мы хотим покушать, мы хотим, чтобы нам было где жить, мы хотим, чтобы нас не обижали, не убивали. Вот, что если мы больны, чтобы нас полечили В этом трудно сказать, чтобы были большие расхождения. То есть есть, конечно, такие маргиналы, которые говорят, мне это все не надо, или я сам себя организую. Их называют либертарианцы, да, И я к таким принадлежал, когда был богат. Я тоже говорил, нафиг мне это государство, я сам себе все организую. И действительно за все сам платил и, и, так, далее, и так далее. Но проблема в том, что у нас не равенство Государство – это монстр, существующий очень долго. И даже когда перестает оно существовать, его наследник, новое государство продолжает существовать. А жизнь человека коротка, силы его слабы. Вот, Поэтому мы должны видеть государство как воплощение наших интересов, при том, чтобы не ущемлялись интересы других. То есть некий арбитр, который э, предлагает некую среду, так как сейчас мы это наблюдаем на различных сайтах, типа PayPal, э, платежная система, которая сама регулирует конфликты между государством, э, членами этой системы или фрилансеров сайты где отслеживается качество работы ставят характеристики и тебе другим и заказчикам и исполнителям и обеспечивают платеж они могут удерживать эти деньги и разрешают конфликты кстати это пример попыток альтернативного государства то есть В различных областях системы пытаются заменить собой то, что обычно делали суды, полиция, хотя бы в виртуальном смысле. В виртуальном смысле у этих сайтов, у того же Фейсбука, у того же Твиттера, есть абсолютно неограниченные полномочия уничтожить в наказание за что-то или по каким-то соображениям тех или иных членов своего сообщества. И мы это видели на примере Трампа, это чрезвычайно эффективно. То есть весь мир был полон Трампом, и как только его отключили, он практически исчез. То есть если кто-то специально им интересуется, он может докопаться, что делает этот товарищ. А так он просто вот как будто ему выключили, вы заметили, да? То есть действительно сила этих социальных платформ, особенно если они действуют, так сказать, союзно, друг с другом, она сильнее, она эквивалентна силе, силе мощнейших государств, которые в прошлом, скажем, могли бы его казнить или посадить куда-нибудь в темницу, и мы точно так же перестали бы о нем слышать. Правильно А сейчас для этого ничего не надо. То есть у них есть такая власть. И тут как раз проблема, что эта власть не демократическая. Эта власть практически исключительно находится в руках хозяев этих платформ, на которых могут действовать самыми разными способами, и они совершенно не регулируются. То есть наше законодательство совершенно не учитывает ту безумную власть, которую получили эти медиамонстры. Если хотя бы номинально на уровне государства у нас такие вещи регулируются, то есть есть суд, есть апелляционный суд, есть возможность конституционный суд, то внутри этих... То есть считается, как будто это просто частная лавочка. И вот они решили вам не предоставлять сервисы, потому что вы нарушили их контракт. А то, что они абсолютные монополисты во всем мире, практически. Это не учитывается, понимаете? Вот. То есть вот это вот идет, с одной стороны, позитивный процесс отделения каких-то функций государства, их гораздо более эффективное использование, увеличение доверия между людьми, которое связано многими учеными-экономистами с экономическим рассветом. Чем выше степень доверия в обществе, тем выше экономический рост, потому что гораздо больше экономических транзакций протекает, гораздо легче происходят какие-то экономические процессы. И вот такие платформы, кстати, государство, оно должно обеспечивать высокую степень доверия и через систему образования, воспитания, систему судов и прочего, и оно очень часто не справляется с этим. вот в то время, как вот эти платформы, так и да, они, да, справляются с этим в значительной степени, и мы уже привыкаем ими пользоваться, совершенно не задумываясь о том, что могло бы быть иначе, забывая, что решение конфликта в обычном суде может занимать очень много времени, это очень неприятный процесс, он совершенно не направлен для удобства тех, кто... в нем участвуют. И очень часто в некоторых странах слова «подавайте до нас в суд» означают «показать средний палец». Это настолько получается, что ясно, что никакого толку от этого не будет. Вам же хуже будет, если вы будете мучиться с этой системой. То есть возникает полная безнаказанность. А На этих платформах в силу администраторов уважают. Если у вас весь бизнес связан с ними, и на вас жалуется клиент, обвиняет, что вы его обманули, и после этого вам может, могут заблокировать ваш аккаунт со всей репутацией на нем, скажем, eBay или PayPal, ну так вы постараетесь, чтобы этого не произошло, потому что от этого зависит чуть ли не весь ваш бизнес, потому что альтернативных платформ может не оказаться. именно в той нише, в которой вы находитесь. То есть мы можем выделить процесс, с одной стороны, ответвление функций государства и переход, и с другой стороны слишком много власти у совершенно вне государственных структур, которые ничем не регулируются и, соответственно, могут легко подвергаться манипуляциям. А вы как думаете? Да, соглашусь с вами, что в основном, когда мы говорим о трансформации государства, мы говорим о делегировании, либо отмене делегирования тех или иных функций вот этому общественному образованию. И вот сейчас происходит как раз интересный процесс, что многие функции, которые традиционно уже сейчас, кажется, традиционно отданы государству, пересматриваются. в сторону того, чтобы их у государства отобрать. Один из таких явных процессов в западном мире да, – это секуляризация государства. То есть мы забираем у государства функцию религиозного регулирования. Не во всех странах так. Да? В том же Израиле есть Министерство, по-моему, религии. Да, по -да, -да, да, называется. Мисрат Хадатат. Министерство религии. Из таких базовых функций, которые мы привыкли уже причислять к государственным, например, функция денежного регулирования. Но в одной из наших встреч мы с вами обсуждали этот да, вопрос. Да, и на религии у нас, будет, вот у нас будет передача отдельно про религии, да, совершенно верно. Да, и, и функцию денежного регулирования мы хотим забрать в государства. Еще одна из базовых функций – это армия, безопасность, да, охрана. И эту функцию мы хотим забрать у государства и отдать межгосударственным или трансгосударственным образованием. Там тому же НАТО. Да? То есть государство может не иметь своей армии. Государство может не иметь своей денежной единицы. Не иметь своей религии. Не заниматься социальной политикой, если это либертарианское государство. А тогда что тогда остается его... вообще? Что остается? Паспорт остается. Паспорт, паспорт. Сейчас идут попытки создавать и независимые паспорта тоже. Паспорт на сегодняшний день действительно остается. И интересен тот факт, что мы не можем быть не гражданами. А патриды по международному закону запрещены. В принципе, люди без гражданства не имеют права быть. То есть мы не можем, как человек, просто сказать, я хочу быть гражданином, никаким гражданином никакой страны. По э, всем международным договорам это запрещено. чем если вы, мы вы, не оставляем государству практически уже никаких функций ну, из да. тех, кто раньше оставляли, почему же мы все еще так, как в феодальном строе, буквально приписаны как овца к стаду, У нас у меня была работа на основе книги "Суверенный индивид", как раз очень либертарианская такая, где я озвучивал идеи, которые подчеркнул от других, и там предсказывалось, ну как очень любят отмирание государства, еще Владимир Ильич. Собирался его отмереть, но почему-то, как только вошел во вкус, так, такое государство э, сфигачил, что долго от него не могут отойти. А смотрите, государство, оно не пассивное. Оно же видит, что делается, и оно всегда имеет преимущество над всеми. Так или иначе. То есть то, что кто-то куда-то уехал, и государство... не хочет его достать, это просто ему неохота. Мы прекрасно знаем, любое государство может достать любого человека, где бы он ни был, легально, нелегально, через разведку, подстроить ему что угодно и уничтожить. Даже если он спрячется на Луне, даже если он спрячется на Марсе. Долетят и уничтожат. или прервут его сигнал связи, или еще что-нибудь сделают, если сразу не прилетят, понимаете? А то, что мы вот, как это, от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и хвастаемся, просто мелкие мы прыщи, которые не захотелось раздавить тому или иному государству. Оно неэффективно, оно огромно, оно большое даже в маленьких странах. И иногда бывает, что кто-то проскочил, кто-то отскочил, Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Но вот тех же, как Джулиана Санчес, да, которому сломали всю жизнь вообще. Это тот, который Викиликс, который прожил там 6-8 лет, прятался в посольстве Эквадора, обвиняли его в изнасиловании двух женщин в Швеции за то, что он распространял как бы информацию о действиях Соединенных Штатов сливал информацию. По сути дела он особо-то ничего не делал, он просто принимал информацию и сливал ее в интернет, да. Или возьмем другие судьбы, вот. То есть государство не сидит сложа руки, а не хочет своего уничтожения. И вот то, что произошло с ковидом. Это огромный реванш государства. Оно нам показало, кто в доме хозяин. Причем всюду показало. И в самых мягких государствах, и в самых, э, э, так сказать, которым не свойственны такие тиранические вещи. Мы просто до сих пор еще не отошли, насколько они имеют силы творить все, что угодно. Я стал персоной Монграда, я не привитый, меня не пустят в ресторан. То есть еще недавно негры боролись за то, чтобы их пускали вместе с белыми, а сейчас я хуже, чем э, те самые меньшинства, меня не пустят никуда. Вы представляете? То есть я не успел ничего сделать, не произошла никакая революция. Я как был, так и остался гражданином. меня пытаются заставить сделать определенные действия с моим лично телом, которые сначала я считал просто несуразными, потом я считал, возможно, и, и да, но когда на меня так давят, так я из принципа хрен им сделаю, понимаете, это уже становится гражданской позицией, что это в конце концов такое, ну совсем офигели, вот, И получается, да, а люди умирают за свои принципы. Убру я от этого хренового заболевания, там, но, но свои принципы отстаю. И многие антипрививочники, вот они такие, вот понимаешь. Вот, хотя в принципе, если честно, у меня руки не доходили до этого, да и как-то мне, если бы они сказали, что будут платить пособие тем, кому сделают прививку, я бы завтра туда побежал, чтобы получать эти деньги. Вы знаете, вот, скажем, они уже нас приучили почти два года, давали все время деньги. Две тысячи долларов в месяц сначала год давали, а потом э, тысячу в месяц. И вот сейчас э, они прекратили. Если бы они сказали, если хотите продолжать получать и дети, прививайтесь, да я первый бы там в очереди стоял. Потому что мне, в принципе, знаете, э, несколько пофиг. Здоровье, нездоровье э, – Мир отвратительный, жизнь ужасна. Живу, потому что интересно, валяю дурака, как хочу. Поэтому знаете, сдохнуть от прививки или от болезни или не сдохнуть, все пофиг. Ну не в этом дело, это моя личная позиция. А если вернуться опять к государству, то она, оно сделала камбэк, да, очень сильный камбэк и показала, что оно очень сильно. И все вот эти наши радужные мечты, что мы его куда-то заткнем в угол, розовые, они не оправдались. Наоборот, цифровизация она оказалась в разы сильнее. Раньше бы мы эти справки рисовали насчет наших прививок э, только так. Как говорится, только пшуба шуба Как бы мы эти справки бы делали? С этими QR-кодами и прочими вещами. Я уверен, что Хакеры сделают и там фальшивые эти. Но в некоторых странах вот у нас хотят вывести на уровень основных документов в стране. То есть таких карточек, как статус, это самое. Я не думаю, что их будет легко подделывать. Вот. А вы как считаете, что последняя ситуация позволила государствам заявить о себе снова и совершенно уже с другой стороны, что они не собираются никуда уходить? Да, да, вы очень, кстати, привели этот пример, потому что гипотетически, абстрактно мы могли бы рассуждать о том, что государство недееспособно, устарело и тра-та-та, но по факту и на поверку показалось, что государство э, может быть не вполне эффективно, но при, принимать определенные действия насильственным способом может. Очень верно заметили, оно, оно как раз тра-та-та в любом случае. Оно, когда и насильственное принимает. То есть государство – это не человек. Вы знаете, это некая надчеловеческая структура. Тот, кто хочет сказать «государство – это я», мне кажется, уже отошел. Даже такие признанные диктаторы современности, и нам кажется, что они могут с твердостью сказать «государство – это я», но не получится. Государство высшие, оно над ними. Вот именно за счет их человеческой природы они не вечные, они не могут все контролировать, они не могут всем все зажать сразу, так уж легко. Вот все расползается куда-то. И получается, что государство – это как раз тот искусственный интеллект, которого мы так боимся. Вот эта вот интереснейшая мысль у меня пришла сейчас. Мы так боимся искусственного интеллекта, который будет нами править, превратить нас в отбросы. Так вот он, здрасте, государство и есть этот искусственный интеллект. Он не очень умен, он достаточно груб, прежде всего обслуживает именно свои интересы. А интересы у него не человеческие, У него статистические интересы. Он сам себе ставит статистические цели и сам каким-то образом их достигает, причем абсолютно не принимая во внимание наши интересы при этом. Хотели мы, чтобы нас спасали, хотели, чтобы они принимали те или иные меры, хотели ли мы то или другое. Вот, да, это такая гидра, которая искусственный, так сказать, интеллект. Он уже здесь. Нам не надо бояться, что роботы нами будут управлять. Нами уже управляет некая система, имеющая похожие свойства. Поэтому, честно говоря, получается, что наша передача бесполезна. Чего бы мы тут с вами не решили, как бы замечательно мы могли бы построить государство, это я занимался всю жизнь. Я организовал неполитическую организацию под названием «Канада. Здравый смысл. Common Sense Canada». Политическое мышление отстает от жизни, игнорируя современные возможности. Общественное движение Common Sense Canada выступает с предложением социальных реформ, касающихся налогов и миграции, гарантированного дохода для всех, электронных референдумов по всем основным вопросам, экзаменации политиков, гибкости законов и других подходов, основанных на здравом смысле. Мы считаем, что налогами нужно облагать не людей, а деньги. Отчисляя небольшой процент со всех операций, проходящих через финансовые системы, можно собрать достаточно средств в бюджет, чтобы не только освободить всех от налогов, но и обеспечить каждого жителя страны ежемесячными выплатами от государства. Кроме того, нередко простой гражданин, выпадая из стандартов, предписанных противоречивыми законами и разными уровнями власти, оказывается беззащитным перед бюрократией. Общественное движение «Здравого смысла» призвано искать и продвигать решения этих проблем. Если у вас возникли любые проблемы или вопросы, обращайтесь к нам по бесплатной линии. 1 И подготовил различные законопроекты, общался с парламентариями, членами парламента. мой принцип был не то, что пытаться выйти каким-то образом через политику, а находить такие реформы, которые были бы вне то есть интересные, и выгодные тем и другим партиям. И такие вещи можно нащупать, вот. И получается тогда, если вы убедите там 200 триста человек в вашей стране, которые являются членами парламента, то по идее вы проведете свои реформы. через них, да, они же уже выбраны, и если то, что вы предлагаете, западет им в душу, то они могут это сделать. Это не открытие, это как бы лоббирование, это известно, но только лоббирование всегда было связано с деньгами и щёкими то вещами, а здесь реформы, которые я предлагал, я предполагал, что они все равно будут всем интересны, а именно, реформа налогообложения, о которой мы уже говорили. чтобы деньги снимались в бюджет со всех финансовых транзакций, освободить всех людей от ответственности уплаты дологов, все компании освободить и чисто черпать деньги сразу автоматически небольшой процент сразу в бюджет от всех финансовых транзакций. То есть закон должен быть направлен на финансовые институты, что они обязаны оперировать с нашими деньгами, отчисляя назначаемый государством процент на государственный счет. На сегодняшний момент система self-reporting напоминает мне такую: мы с Андрюшей приходим в банк честные, он знает, у него 10000 тысяч и у меня 10000 тысяч, мы берем, там лежат деньги, никого нет, мы каждый берем свои только 10000 тысяч, расписываемся в книжке и выходим. А иногда может быть нас проверят лет через пять. Вот это то, что происходит сейчас с налогами. Понимаете? Но, одну минутку, они заставили нас думать, что деньги, которые мы получаем, это не совсем наши деньги. Причем, поскольку налогов очень много и самых разных, то у нас даже, когда мы заплатим все долги, еще остается чувство, что мы чего-то не то сделали, что получили деньги. Вы понимаете? Это полный нонсенс. Деньги, которые нам, честно, кто-то отдал по своему желанию, принадлежат только нам. Это дает огромное число бенефитов. Во-первых, абсолютно гарантированное, гарантированное наполнение бюджета. То есть бюджет становится больше независим от экономики. Вы понимаете, чтобы снизить объем транзакций значительно, это надо очень уничтожить государство, разбомбить его надо. Понимаете? А ведь у нас что происходит? Включается цепная реакция, как бы, или замкнутый круг. Экономика ухудшается, государство меньше э, собирает налогов, меньше субсидирует экономику, экономика ухудшается еще больше, еще меньше налогов, еще больше, и все. И, и начинается вот этот вот замкнутый круг, сползание в Великую депрессию. А если мы выведем бюджет из-под, В зависимости от состояния экономического, скажем, если в хороший год на бюджет будет собираться 1% от всех транзакций, то в плохой год будет 1.2 или 1.5. Честное слово, никто этого особо не заметит. Но при этом мы будем иметь абсолютно гарантированное, немедленное наполнение бюджета. никогда когда-то, когда они там соберут эти налоги, поймают всех, кто уклоняется. Они немедленно, вот вы сегодня заплатили, у вас в этом месяце от ваших денег э, перешло это в государство. Э, с другой стороны, никому невозможно будет применить э, обведение в укрытии налогов, потому что это просто преступление станет невозможным. То есть э, какой политик не боится обведения в, в этом? Да все боятся. У какого политика нет заначек где-то там за границей, которые могут убить его карьеру? У всех, очень многих есть. И даже если нет, все равно могут обвинить и, и так далее. Тот же Трамп не хотел все демонстрировать своих налоговых декларациях. А все, я предлагаю, не будет декларации. Никому не будет важно, сколько вы зарабатываете. Вы представляете, какая это прекрасная реформа? И как от нее может кто-либо отказаться? Ну, есть интересанты, которые на этом зарабатывают. Там я тоже предлагаю, как от них откупиться. То есть, все, кто собирает налоги, взять им и выплатить тот бюджет, который государство тратит на сбор налогов, просто в несколько лет выплачивать в виде прямых денег тем, кто занимался сбором налогов. И чтобы они смогли устроиться и, и заняться тем тысячами. Я посещал э, четверых членов парламента более или менее, где э, им нравилось, э, но потом я подумал, что и понял, что эти э, люди не имеют ничего общего с чем-то, что может быть реально важно. То есть неважно, какую ты предлагаешь реформу. Их межпартийные терки всегда будут. Если одна партия говорит «А», вторая скажет «Б». Если э, кому-то что-то выгодно, то второе сделает это невыгодно, неважно. То есть сама суть вопроса никого не интересует. Вопрос, кто его выдвигает, кто что с этого имеет, то есть это абсолютно бесполезно. А вот этот вот э, жук «Я»? который ходит и что-то говорит про налоги, написал брошюру «Свобода от налогов». Рано или поздно запнется о кого-то, э, пожалуется федералам, и меня посадят на много-много-много лет, не разбираясь, что я там предлагал, э, заодно название книги, даже не вчитываясь, что там написано. Вот. И я перестал по ним ходить. Понимаете? Вот. И в моей организации участвовали э, было очень много людей. Я вам даже могу сказать, сколько. Я один. За все время никто к ней не присоединился. Вот. Кроме этих реформ, которые я предлагал, были, естественно, реформы, чтобы вообще упразднить парламент, постепенно перевести творческие инициативы всему населению, при этом квалифицировать тех, кто этим занимается, и даже поощрять оплатой их труда. То есть, допустим, вот вы сидящая дома мама, но интересующийся политикой, жизнью, человек, активный. Вы идете на этот государственный сайт, сдаете там экзамен и становитесь одним из огромного числа людей, которые имеют право участвовать в референдумах, потому что они знакомы, с материалом этого референдума и знают, о чем они собираются голосовать. Они прослушали все «за» и «против», и только такие могут принимать какие-то решения, да? а не то, что подвергаться манипуляции со всех сторон. Зачем нам нужны массы голосов людей, которые не понимают, что их спрашивают, и, и за что они голосуют, или против чего они голосуют? Зачем? Они сами не знают, что творят, так зачем их привлекать? Мы никаким образом их права не поддерживаем этим, а наоборот, только ущемляем их права, заставляя их проголосовать за то, за что им, в общем-то, выгодно манипулируя им. То есть необходима система, где абсолютно точно система будет подтверждать, что человек абсолютно понял, прошел тест, экзамен, обязательно прошел и увидел и услышал все аргументы и только после этого принимает решение. Вот. Но кто же это опять же сделает? То есть э -э -э, Гидра это государство, которое сама себя сохраняет, плюс приспешники этого государства, которые от него кормятся или тщеславятся, это ж такая замечательная вещь ходить и подукать другими людьми. Вот какая сейчас власть. Втыкать в них что хочешь, делать с ними что хочешь. Да. Вот. Но и Руссо говорил, когда писал свой труд «Социальный контракт», что он не знает, как можно преобразить то монархическое государство, в котором он жил, в то, которое он предлагает. Но если бы он знал, как это было преображено, я думаю, чтобы бы... Он был очень против эти 100 тысяч убитых во время французской революции и прочие вещи, а потом эра Наполеона, а потом весь балаган, который там был. А, да и сам Руссо не без греха, у него там тоже очень много насилия. Именно насилие, то есть начинает он, что человек рождается свободным, но повсюду он в оковах, а потом там ему предлагается, что а если человек не согласен подчиняться государству, значит его государство должно Доставить. То есть поработить снова. Вот. А еще из реформ, которые я предлагал, реформы иммиграции, но это менее актуально, может, для вас, в принципе. Хотя актуально, почему? Из Украины очень многие приезжают. В Украину многие приезжают из менее развитых стран. Там есть у вас из африканских стран, из восточных стран. Вот, то есть, в принципе, опять же, вот совершенно аморальные системы, когда за счет браков пытаются получить статус. Я имею в виду не аморальные не с точки зрения людей, кто на это идет, а с точки зрения государства, которое выставляет это как условие. То есть сколько сломанных жизней, сколько вот украинцев, украинцев и украинок вышли замуж, женились и Принимая во внимание возможность получения статуса, скажем, это такие уродливые вещи. Они настолько похожи на чуть ли не сексуальное рабство и еще чего-то там. То есть только за то, что тебе дадут статус, ты должен терпеть этого говнюка, который там тебя чуть ли не насилуют и, и все такое, да? А когда ты пытаешься от него освободиться, он тебя высылает из страны. Это что за фашизм вообще такой? Такая система вообще не должна существовать. Или наоборот, кто-то использует, там влюбляет в себя, ах, какая красотка, потом приезжает, разбивает сердце, использует ресурсы. Ну, такое говно растекается со всех сторон. Как это можно было ввести? Да и не только это. Сам принцип, по какому праву кто-то может кого-то куда-то не пускать. Понимаете? Это ж тот самый бандитский принцип в нашем случае королевы, какой королевы Елизаветы I, которая играла с пиратами, с разбойниками, и была у них в доле этими набегами, они там поуничтожали всех местных жителей, которым по праву принадлежала эта земля, да, если вообще земля может кому-то принадлежать. Они не не размышляли так об этом, да. Захватили это и сейчас огородили забором. Я проехал эту Канаду от моря до моря и обратно. Она абсолютно пустая. Здесь может столько народу селиться, столько может людей жить, <coughs> развивать эту землю и все такое. Да и, честно говоря, она не очень приветливая у нас. Климат суровый и все такое. Вот. И, и что? И, и никого не пускаем. То есть мы гадим в, в странах третьего мира, устраиваем там войны, продаем им оружие, забираем у них иммигранты, самых лучших их людей, самых амбициозных, лучше всех образованных, инженеров, ученых. Здесь мы их не можем применить по назначению. Они нам моют полы, разбирают мусорки, да, и И что это такое? Что мы творим? То есть мы насилуем все страны третьего мира и, и, и не в маленьких масштабах, а в масштабах по полмиллиона в год мы высасываем этих людей. Не говоря уже о каждой личной трагедии какого-нибудь доктора, профессора, который должен потом всю жизнь здесь заниматься черт чем. понимаете? А в своей стране он именно и мог бы вытаскивать свою страну из нищеты. Вы представляете, какой вред мы приносим своей иммиграционной политикой? И это только Канада, а существует куча разных стран, которые точно так же себя ведут. Причем мы наживаемся на этих иммигрантах. Они обязаны привозить с собой деньги. Они их там одалживают, где-то берут. Эти деньги они обязаны тратить. Все они вливаются в наш этот рынок недвижимости, потому что они все должны снимать жилье там и так далее. За счет этого этот рынок уже меньше миллиона долларов жилья в Торонто купить невозможно дома. вот И получается, что все, кто вошел в эту пирамиду раньше, они все нажились, купили по 200 тысяч, сейчас это стоит миллион, по 800 тысяч наварили. И все это за счет притока вот этих людей, которым мы показываем красивую конфетку в виде Канады. И, по сути дела, обманываем. Некоторые возвращаются. Но куда ты уже вернешься, когда ты все порушил, когда ты уже вышел из этой реальности, когда ты все продал, когда ты... И так далее. Кошмар! За это садят в тюрьму мошенников, которые так себя ведут. А государства могут себе это позволить. И никто вот так открыто им в лицо этого никогда нигде не скажет. А это то, что происходит. Да. А вы как считаете? Мне кажется, мы подошли к одному из наиболее интересных атрибутов государственности — это территориальные границы. И это как раз тот атрибут, который я считаю устаревшим, но он вместе с тем катастрофически жизнеспособный. Катастрофически жизнеспособный. Я абсолютно согласна с тем, что должно быть свободное перетекание ресурсов, товаров, капитала, трудовых ресурсов в том числе. То есть люди должны двигаться туда, где они востребованы, где востребованы их умения, навыки, где они физически нужны. Вместо этого мы ставим такие заградительные какие-то штуки, ставим таможню. Например, вот этот орган вообще у меня вызывает колоссальное удивление. Мы содержим каких-то непонятных людей, которые занимаются тем, что причиняют реально вред. обеспечивая функционирование вот этой таможни, уставляя какие-то ввозные пошлины, вывозные пошлины. Непонятно что, непонятно зачем. И при этом при всём. Население, безусловно, поддерживает наличие границ, их охрану, их защиту, функционирование таможенных органов на этих рубежах. Но коронавирус между ними... проходит спокойно, и никакие рубежи его не останавливают. И ракеты пролетают между континентами, и никакие рубежи это не останавливает. И если с космоса будет падать метеорит, то он тоже не будет смотреть, какие там у кого границы. И очень много чего происходит независимо от того, оградили мы территорию или не оградили. Я совершенно с Тем, не менее, Мы за нее цепляемся. Но вы знаете, почему мы все еще живем на этой планете? Потому что конспирологические заговоры далеко не всегда удаются. То есть начинают с одной целью, да, там он вот уничтожить всех евреев. Гитлер решил, но много сделал, но не не смог до конца довести. Вот. И также и здесь. Этот коронавирус, вот вся эта компания по... вокруг него имела определенные цели, но она побочным образом достигла обратных целей. Она хотела нас разъединить, а получилось, она нас объединила. Вот, вот честно говоря, никогда бы мы, Оксана, с вами так вот бы не беседовали. потому что не было у нас в сознании вот этих передач через Zoom, это казалось каким-то нонсенсом и так далее. А за счет того, что они это сделали все, у нас появилась новая степень свободы общения, и у людей, проживающих, где бы они ни проживали, стало возникать, стал возникать вопрос, ну и нафиг мне эти границы, ну и что? Ну и что? Люди сейчас могут сидеть там, где они сидят, И делать, вот вчера сосед пришел, ему не подняли зарплату. И он говорил, валить надо из этой страны. А толку-то? Он же сидит у меня и, и работает дистанционно. Он с тем же самым образом может работать с любой другой страной. Ему не нравится это. Он пусть работает на другую. Вы понимаете? То есть уже нет смысла, что значит валить. Вали не вали. Вон у нас девочка Даша. Мы делаем передачи с ними тоже. рассказывает, она фрилансер, 20 лет. Она делает интерьер-дизайн, дизайн интерьеров на заказы из Дубая. Понимаете? То есть, пожалуйста, неважно уже, кто ты, где ты, важно, что ты делаешь, и нет никаких границ. Ну, действительно, нам все равно вот запрещают выходить, мы уже и сами стали кто-то побаиваться, когда те два года говорят, что ты заразишься, умрёшь и действительно невольно возникает какое-то чувство, а что я тогда попросил? А что? Мне дома хорошо. Вот у меня полное впечатление, что все гости моей программы бывают у меня. Я настолько к этому привык, и настолько это проще. Он поставил фон, и у меня там горы сзади, и все красиво. А здесь у меня все разбросано, и прибирать ничего не надо. Понимаете? Очень большие плюсы. да Так что они, как бы, может, и имели какие-то цели. А побочные вещи, мне вообще кажется, что это может только снизить вообще желание путешествовать, иммигрировать. Мы сильно переоцениваем путешествия. Понимаете, когда не было электронных этих всех вещей, действительно, путешествие было окно в мир, какие-то новые впечатления. Сейчас мы получаем такое огромное впечатление в виртуальном мире. Настолько мы можем легко погрузиться в атмосферу любой страны. Вот, пожалуйста, мой двоюродный брат, старший на свое 60-летие, поднялся на Килиманджаро. Я понятия не имел, что это за поднятие и так далее. И из-за этого обратил внимание, решил, так сказать, пережить, что это. Просмотрел несколькочасовой фильм, еще один. Сейчас, во-первых, я понимаю, что это тяжелейшая вещь. Вот, все подробности. То есть практически, кроме того, что он мог там помереть, подорвать себе здоровье и промучился в ужасных условиях четыре дня, его впечатления мало отличаются от моих. Скорее, его впечатления отличаются тем, что он получил огромный выброс эндорфинов, когда наконец долез до этой вершины. Но правда, ему потом еще и пришлось с нее спускаться. Я вот Не знаю, кто получил больше удовольствия, я или он. Вы знаете, он, конечно, будет спорить и прочее. Но для людей, у которых и так была свойственная склонность к домоседству, все, что произошло с этим ковидом, это просто нам елей. Это здорово. Теперь можно совершенно законно вообще никуда не ходить и не ездить. И это как раз показывает, что, смотрите, мы уже почти два года, никто никуда не ездит, то есть по процентам, да, И мы прекрасно живем и обходимся без этой тусни там на этих аэропортах, самолетах, курортах и, и прочих вещах. Можно очень даже неплохо и здесь жить. Мы все живем в более или менее нормальных э, этих э, климатических зонах. У нас у всех есть какие-то водоемы рядом. Пожалуйста, лето есть, пошел, э, искупался, подышал, если так тебе это сам. а сколько неудобств различных от этих переездов, и э, скучно там тоже, и песок точно также в обувь попадает, и, и жарко, и еще бухи какие-то кусают и прочее. Это очень сильно переоцененное в, в наш век, а, вот именно в наш век. Вообще очень много стало переоцененное. Вот дом красивый, да я любой дом у себя за спиной сейчас построю и э, в виде этого бэкграунда. И я имею полное ощущение, что я нахожусь там. Ну а у вас что нет такого ощущения, что я сижу на веранде, у меня за спиной зеленые горы, мне хорошо, меня обдувает небольшой ветерок, да? У меня такой красивый стул, а стул, кстати, настоящий. Вот видите, видите, он настоящий, а за стулом не настоящий. Вот поди отличие, да? Вот такие дела. То есть получается, что есть такая позитивная вещь, что мы ослабили наш, как бы, мы ослабили власть государства, тем, что усилили виртуальные связи, видеосвязи, прочие связи, и как бы изъяли из своего обращение как бы близких друзей, с которыми мы, скажем, встречались в ресторане. Но за это мы приобрели сотни тысячи новых друзей, с которыми мы даже забываем, что мы не можем вот с Оксаной сходить в ресторан. Чувство, как будто мы можем. Чувство, как будто у нас, ну как вот, мы каждую неделю общаемся. И абсолютное чувство, что это живое, настоящее общение. Понимаете? Вот такая штука. что Границы касается есть границ не да что касается судебных реформ я говорил об этом в книге разочарования в правосудии действительно мы создаем эти тюрьмы эти тюрьмы являются академиями для преступников смысл наказания все все меньше имеет какую-то действенную составляющую вот в этом направлении должно идти реформирование наоборот по минимизации криминализации общества и кстати вот реформы с налогами э, снизят э, правовой нигилизм и э, вы понимаете вот когда э, вы вышли на улицу и вас забочил дождик, то вам уже не страшно если если на вас прольют э, бутылку воды, Вы и так уже мокрые, понимаете? Все равно сушиться надо. Точно так же с налогами. Если человек вынужден э, обманывать с налогами, или он знает, что что бы он ни делал, его всегда могут прищучить, придраться и сказать, вот ты тут вот. И по идее, по всем законодательствам у всех предполагается э, уголовное преследование, хотя очень далеко не всегда это осуществляется, больше пугалка. А, то получается человек, он чувствует себя криминалом, даже без того, что он криминал. Понимаете, вот это вот огромное количество разных запретов оставляет у нас чувство, что мы все равно, выполняем мы их или не выполняем, мы всегда можем быть обвинены. А тогда уже и нет смысла оставаться сухим. Тогда уже какую-нибудь справку подделать или какой-то документ, уже это без проблем. То есть, если бы человек действительно имел презумпцию невиновности и входил в эту жизнь, так сказать, невиновным, а у нас есть заведомая презумпция виновности, вон вы даже сказали, что незаконно не иметь гражданства или еще чего-нибудь. Они с этим тоже перегнули, потому что я вот люблю этих честных людей, которые говорят, я плачу налоги, у меня все в порядке. А я неплохо знаю разные законодательства, я говорю, да, чем ты занимаешься, туда-сюда. И я им накручиваю срок. Так, ты это не делаешь, ты это не делаешь, ты делаешь то, это это два года лишения, это, это самое, это с конфискацией, ну, почти каждому на десятку набегает. Понимаете? Ясно, что никто ими заниматься не будет и никому они не нужны до тех пор, пока... Кто-нибудь не захочет разрушить их жизнь по какой-то причине, отжать у них бизнес, и тогда вот все эти мелкие вещи обязательно всплывут. Вы думаете, вот у нас в Канаде, я посмотрел, какие у нас кейсы доходят до криминального суда по налогам. Очень мало, всего чуть ли не 200 с чем-то в год. И они вовсе не такие, что мы могли предположить, где украли миллионы. Нет, это обычные. Обычные проступки, как у всех. Просто у кого-то есть возможность кого-то прижать <coughs> таким образом. И это используется именно таким образом. Вот. Так что, что вам сказать? Люди, они юркие существа. Пока их всех окончательно не убили, а даже и убить-то трудно всех. Очень много, все как-то бегают, кто-то туда, кто-то сюда. Вот. Поэтому все эти наши государства... Мы используем как как некие природные силы слепые злобные, но которые можно направить в выгодном для нас направлении. Вот, поэтому у нас не получается уже передача реформирования, потому что тот балаган, который они создали в мире, он четко показывает, что нам надо просто как-то выживать самим. а не реформировать для других замечательное, светлое общество. Вот. А вы как думаете? Хочу поделиться одной мыслью. Я вот еще года два назад была неким таким романтиком-идеалистом в плане государства и думала, что да, вот оно устарело, его надо поменять, надо сделать лучше, там по-другому. И в какой-то момент времени себе представила, ну вот улетают люди на Марс. там ничего нет, там не надо ничего старого менять, какой-то там инерции нет, и никакой махины. То есть просто можно создавать новое с нуля. И я чётко отдала себе отчёт, что люди там создадут то же самое. Посмотрите. Я настолько поразила да. это мысль, я подумала, да, буквально через ну, 10 лет там люди создадут то же самое. И не будет по-другому. Как вы думаете, если Я создавать думаю... сейчас вот государство с нуля, вот на другой планете, все, вот все в твоих руках, люди способны создать что-то принципиально другое? Я создал принципиально другое. У меня была земля шесть с половиной акров, это где-то около двух гектаров, огромный дом трехэтажный, угодья, там какие-то. Огород, что там еще у нас было, коровник. Вот, я создал страну в стране. Кто-то смеялся, что это Кригерленд, Кригеровка. Вот, туда принимали всех, кто придет. А правил там не было практически никаких. У вас э, существует свято-преображенский приют mm. правильно я называю не ошибаюсь вот и что вы а, в нем принимаете людей а, которые по тем или иным причинам оторгнуты обществом и все проблемы которые возникают с этими людьми это совершенно понятные проблемы которые связаны а, с законодательством а, с получением пособий, с оказанием медицинских услуг и так далее и так далее и так далее и совершенно понятно что вот социальные реформы о которых вы рассказываете и вот то общество это общественное движение которое вы сейчас создаете она так или иначе связано в общем, с потребностями этих людей в том числе вот поэтому а, можно было бы коротко остановиться а, на тех моментах которые вам кажутся наиболее актуальны сейчас а, Те изменения, которые нужно произвести, я не знаю, в законодательстве, там, в исполнительной власти, э, так сказать, э, чтобы ну, помочь вот этим людям в частности. Да, действительно. Почему именно я и почему э, такие идеи? В течение 9 лет э, у нас побывало более тысячи человек, э, люди выпавшие из системы, и мы, естественно, сами без системы помочь не можем, им не можем. Мы помогаем им получать социальное пособие, к врачам инвалидности и так далее. Поэтому я хорошо знаком с этой, с этой проблематикой. Я вам скажу, что у нас есть неравенство. Некоторые те же самые инвалиды устроились хорошо, а некоторые ужасны на те же самые пособия. Скажем, Один инвалид скажем, живет и получает те же 1200-1100 долларов, долларов своей инвалидности, У него при этом э, субсидированное жилье, у него при этом э, все возможные системы помощи. Э, а другой получает те же деньги, но платит за квартиру 780-800 долларов. Э, и у него в конце концов не остается даже на еду. То есть как бы вроде все равны, но так оказывается, что совсем не все равны. Потому что доступность к этим э, сервисам. Требует очень большой настойчивости, ясности ума, организованности, аккуратности. Не пропускать назначения. Дознать... Но они же инвалиды. Вы понимаете? Они же инвалиды. Конечно, у каждого есть социальный работник. Но не каждый социальный работник работает так, как он бы хотели, чтобы он работал. И недостаточно Принадлежало все всем. Вот... А... Просуществовал этот, я бы не сказал, что это приют. Это место было, куда приезжали очень состоятельные люди. И иногда жили по две недели. Это была некая идеальная форма сосуществования людей. Вы понимаете, не первое. Существовали первые христианские такие коммуны. Существовали попытки с кибуцами. И я так именно и был воспитан. когда я приехал в Израиль еще юношей, 19 лет, можно сказать, еще юношей, я попал в кибуц, и у меня все время склонность организовывать системы вокруг себя коммунистические, но истинно коммунистические, когда действительно все для всех, бери сколько хочешь, дай то, что можешь, и это работает. И это работает. То есть мне все время говорили, это не может быть. Так не бывает. То есть они сидели, жрали у нас за столом, и нам говорили, этого не может быть. А это было. Это было. И люди это очень поддерживают. Те даже, кто не проживал там, и в основном те, кто не проживал. Сама идея, что есть дом, в который ты можешь в любой момент прийти, на тебя никто никогда не посмотрит криво, Ты сможешь получить свое, свое место отдыхать, свою комнату, сколько угодно любой еды, которая там есть, машину ты сможешь использовать, там у нас несколько и было, и все, что там есть, и поддержку, и прочее. <coughs> Чего греха таить у тех, даже у кого есть родители, лучшие друзья, нету такого места, куда ты можешь просто вот так вот взять и прийти. И когда мне потребовалось такого места, Я такого не нашел. Я поехал в монастырь, я, меня оттуда выгнали через неделю, несмотря на то, что я там им и мы и пожертвования надавал и все такое надавал. Шиф. Я предполагал, я давал кров э, сотням людей в течение девяти лет. Я заслуживаю, чтобы мне тоже дали кров. И эти люди прекрасно сдали тоже там высоко христиански. Нифига! Вот. Я создал такое место, где бывало, что человек... Идешь по, по дому, на диване кто-то лежит, с фингалом. Проходишь, смотришь, лежит. Потом проходишь, позже, уже не лежит. Встал, ушел. То есть он приехал, лег, поспал на диване и ушел. Вы представляете? Вот. И это не был какой-то хлеб. У нас было очень хорошо. До сих пор интерьеры этого дома я ставлю на заставке. Были конфликты? Ну, были. Но не сильные, не очень сильные. Очень проблемные люди были. И эти проблемные люди все равно вот в такой среде они перестают быть резко проблемными. Им, им больше не хочется грызться друг с другом. Они становятся добродушными, даже сентиментальными. те же воры, те же э, измученные жизнью проститутки к ним относятся не просто как к людям, она равна. Туда же приезжают э, профессора, э, бизнесмены, потому что я давал вот, знаете, арнб, они не знают, куда они едут. Я сдаю комнаты летом, приезжают на бмв за столом там сидят, я-то знаю, кто там сидит. Сидит она, значит, там. 10 лет уже проститутка, наркоманка. Он сидит, вор и И банкир приезжает отдохнуть из из Торонто на БМВ. И сидят одной семьей, хохочут, смеются, кушают, всех я угощаю. Поразительно. Вы понимаете? Приезжают с самых разных стран. Индусы приезжали, в мусульмане, все за одним столом. А я знаю, что они приедут, я им готовлю, вот так, надо не перепутать, без свинины мусульманам, без говядины индусам, да? И вот каждый ест там свое и, и тоже. Это возможно, ничего в этом такого нет. Для этого достаточно одного убежденного идеалиста типа меня, который это создаст, и вокруг него будут создаваться такие коммуны. В чем была проблема? Не выдержала моя жена. Если бы я не был женат, это могло бы продлиться вечно. Да, оно и дальше могло бы продлиться, в принципе. Я просто настолько расстроился, что она от меня ушла, что я все разрушил, и сейчас живу один. Но постепенно вокруг меня опять начинает это все образовываться. Вот я уже... пригласил женщину-инвалидку, которая приедет ко где жить сегодня, вот через час, как мы закончим. В конечном итоге, я, конечно, начну их кормить, я обожаю их всех кормить, готовить. Вот. И я думаю, что через некоторое время опять вокруг меня будет такая же коммуна, которая и была раньше, понимаете? Поэтому это возможно. И Петр Кропоткин меня бы поддержал. Он именно так и видел реформы, основанные именно анархизм, не не в смысле «бей жидов, Россию» или кто-то в этой черносотенце были. Нет, мать порядка, анархия – мать порядка. Нет, именно на создании независимых коммун, которые могут кооперировать на независимых так сказать, условиях, мы были вне государства. Мы были вне государства. Мы не звали полицию, чтобы решать наши конфликты. Вы представляете? Мы не прибегали к помощи государства. Наоборот, государство нас не любило. Оно нас преследовало все время, потому что чувствовало в нас. Мне даже говорили, что за нами следили из политической разведки. Они подозревали, что там какие-то... эти козни строю и еще чего-то. Ну, так, я и не знаю, правда это было или не правда. То есть само сама возможность такого появления на территории государства, вне государственного э, конгломерата, которого очень поддерживают другие люди, мы собрали более 40-60 тысяч долларов где-то э, на помощь, на существование этого места в течение трех-четырех лет мы собирали. И это все видели. И, и нас ненавидели за это, потому что нам давали, а другим не давали. А потому что они знали, они дают, завтра он разведется, он сюда приедет и, и перекантует Столько, сколько ему надо. Понимаете? То есть вот такое вот место, куда тебя всегда ждут. Такое вот место, где, где тебе искренне радуются. Где... Тебя кормят и радуются, слушают твои истории радуются, пытаются тебе всем помочь. Вот Где такие славные ребята, этот бывший убийца, этот бывший э, рецидивист, но они хорошие. И никого это не волнует. И никому эти таблички ты не вывешиваешь кто-кто. И я вам скажу, они никак не отличаются друг от друга. Заклеймованные люди и не заклеймованные. Вот так. Так что на Марсе могло бы быть совсем по-другому, и не надо лететь на Марс, чтобы сделать совсем по-другому. Жаль, что вы никогда Нет, не были возможность на Марсе, возможность посетить это место. Вы бы поняли, о чем я говорю, вы бы сами смогли бы поделиться этой атмосферой. Но слава богу, там побывали сотни людей и и они могут рассказать, как там было хорошо. Все, что от того места осталось, это вот этот стул, на котором все да. Ну, на этой высокой ноте очень хорошая передача получилась. Все в наших руках. Мы реально можем не дожидаться вселенских изменений, а создавать новое государство вокруг себя. вокруг себя, пытаться строить отношения с другими людьми на тех принципах, в которые мы верим. И если эти принципы хороши, то за нами потянутся. Уж точно не следует начинать с масштабных вещей, как это делали революционеры. Вот что этим коммунистам стоило? Ну, взяли там... купили какой-то участок земли, устроили себе коммуну. Кто хочет, приезжает, кто не хочет, уезжает. И там бы они бы э, экспериментировали. Ну, как те же колонисты в Израиле. Приехали, устроили там эти кибуцы все и прочее. Зачем надо было переворачивать всю страну вверх дном? Если что-то не работает на маленькой шкале, то оно уж точно не будет работать на большой, и так ли? Да? Если что-то не работает в идеальной коммуне, где собираются единомышленники коммунисты, и они поссорились из-за банки тушенки, и один другого зарезал. То, то масштабировать это не надо. То масштабировать это не надо. Они начинать с того, что ты масштабируешь, и они в принципе-то коммунизмом практически не могли заниматься из-за кучи разных побочных проблем. Потому что ни гражданская война, ни экономические проблемы, ни внешние войны не, не имеют отношения к коммунизму никакого. Понимаете? К коммунизму имеет отношение мотивация людей и их поведение. И такие вещи надо делать на маленькой шкале и смотреть, как это работает, и постепенно объединять эти коммунные э, свободное сотрудничество. И так ли? Ко мне приходили в Канаде, э, но ну, я их приглашал, вызывал. Э, генсеки коммунистических партий, я тогда занимался рекламной кампанией э, разных мелких партий перед выборами пятнадцатого года и пригласил моя секретарь э, очень симпатичная, э, что немаловажно, потому что симпатичные секретарши легче идут на встречу. Вот. Э, Кстати, тоже с Украины. Она пригласила главу Генсека коммунистической партии Канады, организовано в 1923 по моему году, и марксистско-ленинистской партии Канады. У нас две. Она вторая была в 70-е годы. Видимо, Союз посчитал, что основная Компартия недостаточно лояльна, и решил организовать дополнительно. Ну и как рудимент осталось обе. И я встретился и с теми, и с другими. И да, мы, мы говорили о коммунизме. И они какие-то динозавры, которые бросаются старыми лозунгами про империализм и прочее. И я им сказал, вы какие, какие вы коммунисты. Я коммунист. А я тогда был еще и священник. Я коммунист, вот у меня коммуна, а то, что вы делаете, это не коммунизм никакой. Я говорю, вот вы коммунисты, ну вот и организуйте вокруг себя эти коммуны и покажите другим людям, насколько ваша жизнь замечательна, понимаете? Дальше там они показывали, федеральное телевидение выделяет двухминутный ролик, ну, по закону выборах, показали, какая-то... фигня, какая-то жуткая музыка. Я говорю, Ленин бы это не одобрил. Вам дают две минуты. Скажите, ни одного слова не сказано, показывают каких-то протестующих и жуткая музыка. Я говорю, музыка во-первых, должна быть революционная, коммунистическая, ну, например, интернационал. А, а, говорит, один из наших коллег э, написал эту музыку. Я говорю, ну, вот пусть он пишет себе на похороны эти музыки. Должно быть четко. Я говорю, кто ваш электорат? Кто ваш электорат? Вот, да, да, да. я говорю, вы понимаете, у вас в Торонто выходцев из Советского Союза чуть ли не полмиллиона человек. Почему вы на них не опираетесь? Это стареющее население, которое в Советском Союзе, в России поддерживает вторую по силе партию, которая коммунистическая. Так нет же, иммигранты же против коммунизма. Я говорю, вы это в последний раз в 80-е годы проверили? А, и оба говорят, но я их порознь приглашал. А вы хотите быть нашим этим кандидатом от этого района, там, где русские живут? Я говорю, ну знаете, как-то вот исторически коммунисты и священники, ну как-то вот они не очень друг другу подходят. Еще такая этого не хватало. Вот такая интересная встреча была. Да. Вот и оказалось, что я православно-ожидовствующий анархо-коммунист. Скажите свое мнение. Мне очень жаль, что слово «коммуна» дискредитировано. Для меня это глубоко позитивное слово, означающее некое кооперативное поведение, сотрудничество. Знаете, как говорил апостол Павел, без любви ничего не получится. Ничего не имеет значения. То есть вот симпатия человека к человеку должна лежать в основе всего. Чем бы вы ни занимались, продаете вы ему помогаете вы просите помощь а Уинстон черчилль говорил если вы должны убить человек это еще не повод быть с ним с ним невежливо <laughs> want it reason to be <laughs> Керсель прекрасен в своих выражениях. Я так себе это представил, как они там это вешали. Вам не жмет? Вам не жмет? It's a rough day going to be, isn't it? Да. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо за беседу.